Шесть. Выбор двух поединщиков перед главной битвой. Французское сказание сообщает, что перед решающим сражением стороны договорились решить судьбу битвы, выставив поединщиков. Встретившись с римским папой языческий король Галафр заявляет, чтоб ты на ком колпак широк не вымер у, не говорил по том, что я затеял, обречь разгрому город свой наследный. Давай найдем с тобой по человеку из тех, кто посмелее и познатнее, и пусть покончит дело поединком. Коль ваш Господь пошлет мне поражение и моего бойца твой одолеет, Рим за тобой останется навеки. Христов наместник убедился, что помощь не спасала ему Всевышний, что единоборством все решится. Страница сто пятьдесят девятая, сто шестьдесятая. Папа соглашается. Со стороны римлян и французов выставляется граф Гильем, а со стороны Галафра Гляфа могучий страшный мир Корсольд. Вполне аналогичное событие описывает и сказание о мамаевом побоище. Святой Сергий Радонежский выделяет Дмитрию двух иноков Пересвета и Аслябью. Из войска мамая выступает могучий печенек, подобный гляфу. Сказано: уже близко друг другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенек из большого войска татарского, перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему гляфу. Пяти сажен высота его и трёх сажен ширина его. И увидел его Александр Пересвет, монах, который был в полку Владимира Всея Владовича, и выступив из рядов, сказал: «Этот человек ищет подобного себе. Я хочу с ним переведаться». Сто сорок три один. Вскоре и на К Пересвет вступил в поединок с могучим Печенегом. Семь. Великий святой вручает вождю народного полчения и его воинам. А Норвей могуч и оружие и защиту, дабы победить врага. Французская поэма сообщает о неких замечательных оберегах, которые римский папа вручает графу Гильйому перед битвой. Сказано: Петра святого он дисницу вынес, её из золотой обёртки вынул, к суставам дал Гильйому приложиться, из золота ж слепил кресты святые. К бойцу на шлем и к сердцу прикрепил их, так обереги сделать ухитрившись, что за победу над Корсольтом диким граф лишь пустячным заплатил убытком. Страница 162. Аналогичную сцену при встрече Дмитрия Донского со святым Сергием Радонежским описывает и сказание о Мамаевом побоище. Князь же великий сказал: «Дай мне отче двух воинов из своих братьев». пересвета Александра и брата его Андрея ослябу. Тем ты и сам нам поможешь. Старец же преподобный велел им быстро же готовиться идти с великим князем, ибо были известными в сражениях ратниками, ни одно нападение встретили. Они же тотчас послушались преподобного старца и дали ему в мистер оружие тленного, нетленного. Крест христов нашитый на схимах и повелел им вместо шлямы в золоченных возлагать его на себя и передал их в руки великого князя и осенил христовым знаменем все войско великого князя и дал мир и благословение сто сорок три один схима врученная святым сергием прямо именуется в сказании оружием И был на голове его, то есть пересвета примечание автора, шлем архангельского чина. Вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. Как мы подробно показали в книге Крещение Руси, глава четыре четыре, схимами в русских летописях были названы огнестрельные орудия, врученные святым Сергием князю Дмитрию перед сражением. Согласно нашим результатам, именно Сергей Радонежский впервые заврёл порох и тут же придумал пушки. Это было невиданное по тем временам и первоначально секретное оружие огромной мощи. Именно пушки-мартиры, стрелявшие картечью, сыграли решающую роль в победе Дмитрия в Куликовском сражении. Поздняя французская поэма уже подзабывшее судело или специальное затушевавшее назвала пушки с втыми крестами, слепленными из золота, якобы их разместили на воинских шлемах. В итоге Грав Гильём, то есть Дмитрий Данской, победил Корсольта Эследовительно и Галафре Гелиафа. Сейчас мы к этому и перейдём. 8. Против веждя полчения выступает Испалин с мощным оружием. Летописи перепутали и ошибочно решили, будто новое вооружение, то есть пушки, оказались у языческого противника, а не у вождя ополчения. В Куликовской битве огнестрельные орудия были у ополчения во главе с Дмитрием Донским, у Мамая их не было, поэтому он был на голову разгромлен. Это было первое в мировой истории массовое применение пушек на поле боя. Сказание Амамаевым по боюще достаточно прозрачно говорит о пушке в руках Донского. Сказано, что князь взяв копье свое и палецу железную, выехал из рядов хотел раньше всех сам сразиться с поганами. Воины Дмитрия говорили потом, что видели его в седьмом часу твердо бьющимся с поганами палецью своею. сто сорок три один. Но ведь само слово палеце Как мы уже неоднократно видели раньше, кроме обычного холодного оружия, могло также означать палить, то есть опалять огнём, что вполне характеризует пушку. Более того, подчёркнуто, что палица железная, то есть пушка железная, всё верно. Самые первые пушки были деревянными, делались из дубовых стволов, которые обхватывали железными обручами для прочности. Так огнестрельные орудия именовались палицами, например, в индийском эпосе Махабхарата, где огненные свойства палиц описаны совершенно откровенно. Смотри нашу книгу Казаки Арии из Руси в Индию, часть первая. Но разные летописцы и поэты, лично не присутствовавшие на поле брани, иногда путались в показаниях. Например, библейский хронист ошибочно решил, как будто пушка была в руках у Галяфа и Хана Мамая, а не у Давида, князя Дмитрия. Перепутал, переставил местами. Как мы сейчас увидим, аналогичную путаницу допустили французские авторы сказания. Он заявил, что мощное новое оружие было в руках противника графа Гильйома, а не у самого Гильйома. Тоже поменял местами. Что же время библейский автор совершенно правильно указал на победу Давида над Дмитрием, причём он победил, выпустив камень из пращи, пронзивший Голиафа в лоб. Как мы показали ранее, это отражение того, что проща той из пушка выпустила картечь или ядро, то есть камень, сразивший противника. Кстати, отметим близость названий: порах, прах, порошок, праща. Аналогичное французское сказание правильно называет победителем именно Гельёма, то есть отражение Дмитрия Донского равно Давида. Напомним, что Дмитрий поражал солдат Мамая своей железной палицей. Посмотрим теперь, что за могучее оружие упоминает французский летописец. Яркое библейское описание огромного копья в руках Геляфа мы приводили выше. Французское описание богатыря-язычника Корсольта, дубликата Геляфа, Его вооружение звучит очень похоже. Судите сами. Язычник Глафр Гляв приказывает, чтобы мир Курсольт явился. Был тот свиреп и безобразен с виду, огонь из глаз, как кугли красных пышет, широкий лоб, нечёсаная грива, а меж глаз пол локтей добрых уместится, а меж брюхом и плечами сажень с лишним. Уродливей нет человека в мире, ни с человеком схож он, ни с Палином. Доспех пятнадцать герцогов влочат, семь королей несут едва-едва. Второго мира такого не видал. Другому человеку никогда не сдвинутся в нем с места и на шаг. Четырнадцати королям Курсоль таблич его кольчугой дал стальной. В дворяда бронь надел поверх нее, привесил меч, что режет стали как воск, в пять шириной, в сажень длиной клинок. Он вскинул лук с колчаном на плечо, взял арбалет со стрелами, потом рукою поднял изощренный дрот. Страница сто шестьдесятая, сто шестьдесят первая, сто шестьдесят третья. Это описание весьма похоже на библейское. Становится ясно, что язычный курсоль и библейский гляв это два отражения одного и того же реального персонажа XIV века, вооружённого новым оружием. Оба текста пытаются описать невиданное ранее вооружение пушку-мартиру. Первые пушки были деревянными, затем, повторим, их стали оковы железными обручами для прочности, чтобы служили дольше. Так родился литературный образ огромного тяжёлого копья, которое с трудом несутa несколько человек-оруженосцев. Летописцы рассуждали о железной броне курсольта, удивлялись копью гиганта в 600 циклов железа и тому подобное. А на самом деле они восхищались первыми пушками, поражавшими противников и воображение людей, и бывшими на первых парах удивительным страшным оружием. Девять поединок, его же получение побеждает язычника-пришельца и отрубает ему голову. Куликовская битва открывается единоборством двух богатырей Иныка Пересвета и Печенега Челубея. Оба погибают в поединке. Сказано так. И был на голове его Пересвета, примечание автора, шлем архангельского чина. Вооружён же он схимою по велению игумена Сергея и сказал: "Отцы и братья, простите меня грешного", бросился на печенега и добавил: "Игумен Сергей, помоги мне молитвою". Печенег же устремился навстречу ему, и христиане все воскликнули: "Боже, помоги рабу своему!" и ударились крепко копьями, и едва земля не проломилась под ними. и свалились оба с коней на землю и скончались. Сто сорок три один. Этот известный сюжет неоднократно изображался разными художниками. Смотри, например, рисунки шестьдесят шесть, шестьдесят семь, шестьдесят восемь. Рисунок шестьдесят шесть. Миниатюра из русского лицевого литописного свода, изображающая поединок пересвятых Чулубеем, взята из четыреста девяносто четыре. Русская летописная история, книга девятая, страница четыреста восемьдесят четвёртая, лист О два восемьдесят девять, оборот. Рисунок шестьдесят семь. Поединок пересвета с Чулубеем на Куликовом поле. Художник М.И. Авилов, тысяча девятьсот сорок третий год. Взято из интернета. Рисунок шестьдесят восемь. Поединок пересвета с Чулубеем. Старинные миниатюры. Взято из интернета. Библия сообщает, что Давид поразил велика на Гелиава прямо в лоб, после чего отрубил ему голову. Этот сюжет также многократно отразился в живописи и скульптуре, чаще всего фантастическим образом. Смотри, например, рисунки шестьдесят девять, семьдесят. Рисунок шестьдесят девять. Давид и Гелиав. Так символически на Западе стали изображать Куликовскую битву. Взято из интернета. Рисунок 70. Давид и Голиаф. Петр Пауль Рубенс. Так символически на западе стали изображать Куликовскую битву. Взято из интернета. Вполне аналогичный эпизод излагает и французское сказание, причём с большими подробностями. Гильом и Корсоль сходятся в поединке. Рыцарь Гильйом обращается к Христу с двумя длинными проникновенными молитвами. Каждая занимает около двух страниц в издании 652. Во-первых, напоминаются сюжеты из библейской книги Бытие, после чего следует пересказ Евангелий, страницы 165-167. А во второй молитве упоминаются евангельские события при распятии Иисуса. Согласно нашей реконструкции текста Евангелий, сформировался не ранее 14-го 15-го веков, а потому и данное французское сказание тоже появилось не раньше этой эпохи. А затем подробно описывается долгое и жестокое единоборство Гильйома с Курсольтом. В конце концов граф одолевает противника. он наносит удар прямо лопай отрубает голову сказано и не избег удара бесурман меч грянул в золотой его шишак с которого посыпался хрусталь кольчужный капюшон прорезал враз в куски почлебник плотный и сорвал и миру теми раскорил на пять паник коню на шею суперстат Он не стал Гелием бесстрашный медлить зря, булатный меч покрепче жал в руках и нехриста рубнул по шее так, что лопнули завязки шижака, и с вражьих плеч скатилась голова, а трубка снулся из коня упал. Страница сто семьдесят четвёртая через сто семьдесят пятая. Итак, повторим, описан смертельный удар в лоб, после чего победитель отрубает голову врагу. Перед нами в точности библейская версия финала Куликовской битвы. Давид побеждает Голиафа. В Куликовском сражении Дмитрий Донской побеждает Хана Мамая. Тот бежит и вскоре его убивают. Напомним, Мамай же убежал снова в Кафу один утаив свое имя, скрывался здесь и опознан был каким-то купцом, и тут убит он был фрягами, и так золото потерял жизнь свою. сто сорок три один русские источники сообщают, что Дмитрий Донской был ранен и потом его долго не могли найти на поле боя, наконец обнаружили лежащим у срубленной березы. Сказано, князь же Владимир Андреевич не нашел брата своего великого князя на поле и приказал трубить в сборные трубы, подождал часа, не нашел великого князя, начал плакать и кричать. И по полкам ездить сам стал и не сыскал, и говорил всем: "Братия мои русские сыны, кто видел или кто слышал пастря нашего и начальника? Не довежа каких-то воины отклонились на правую сторону в дубраву. Чуть отошли от места битвы, и набрели на великого князя избитого и израненного всего, и утомлённого. Лежал он в тени срубленного дерева берёзового. И увидели его, и слеше скани поклонились ему. Сабурже в тотчас вернулся поведать о том князю Владимиру и сказал: Князь великий Дмитрий Иванович жив и царствует во веки. 143-1. Французская поэма аналогично сообщает о серьёзном ранении графа Гильйома. Его противник нанёс ему мечом удар в лицо, отрубив нос. И не другу такой удар нанёс, что сковой забрала острие, прошло и рассекло кальчужный капюшон, избрила у Гелиома прядь волос и кончик носа отрубила прочь. Страница 107. Таким образом и русская и французская версии одновременно сообщают о серьёзном ранении Дмитрия Гелиома. В итоге мы расширяем обнаруженное хорошее соответствие. десять засада народного полчения в Дубраве финал битвы полный разгром язычников бегство их главного воштя десять точка один засада Владимира Андреевича в финале Куликовского сражения важную роль сыграла засада князя Владимира Андреевича спрятанная в Дубраве откуда он нанес завершающий сокрушительный удар по рати мамая И это слал князь великий брат своего князя Владимира Андреевича в верх по Дону в Дубраву, чтобы там затаился полк его, дав ему сведущих людей из своей свиты, удалых итяжей и твёрдых воинов. А ещё с ним отправил знаменитого своего воеводу Дмитрия Волынского и других многих. И вот наступил восьмой час дня, и воскликнул Повалине с голосом громким княже Владимир: "Наше время настало и час удобный пришёл". Сретники же, друзья, выскочили из дубравы зелёной, словно соколы испытенные сорвалить золотых колодок на ту великую силу татарскую. И были они словно давидовы отроки, и стали поганых татар сечь немилосердно Пганы и же половцы увидели свою погибель, закричали на своём языке, говоря: "Увы, нам ружь' снова перехитрила", младшие с нами бились, а лучшие все сохранились. И повернули поганые, показали спины и побежали. 143.1 Оказывается, отражение этого события звучит и в французском сказании. В самом конце битвы с арацинами Граф Гильйом хочет освободить христиан, захваченных в плен язычникам галафрам. И вот якобы сам галафр, уже потерпевший поражение, даёт совет графу Гильйому, как напасть на свой собственный лагерь сарацин. Четверть ваших отрядей к реке спущусь я к Тибру на своём адре, а вы попречьтесь возле римских стен в близке среди оливковых деревьев. Когда кликну я своих друзей, вы же будете стоять на страже. Страница сто семьдесят девятое. Так и было сделано, а в итоге хитрой засадой, стоявшей на страже среди дерев, удалось, и все пленники были освобождены. Параллелизм на лицо. Небольшое отличие лишь в том, что во французском эпизоде Галаф уже побежден. А в Куликовском сражении его мамая Галафа разгром только-только наступает, но суть дела от этого не меняется. Десять точка два Бегство вождей язычников Галафры чуть было не лишился головы. Итак, ожесточенная битва подходит к концу, а полчение графа Гильома преследует деморализованных и спасающихся бегством сарацин. Между двух холмов язычников настигли две рати, там в жестокий бой вступили, голов от тел немало отделилось. Страница сто семьдесят седьмая. Далее описываются подвиги французов и римлян, играющих с арацин. Граф Гильом и князь Донской нападают на короля Галафра Галиафа. Мы видим, что французское сказание снова возвращается к поединку Давида и Галиафа. В первом варианте Гелььом убивает курсольта Геляфа, а во втором варианте в бою сходится Гелььом с Галафром. То есть это единоборство описано в поэме два раза. Сказано: "Игра в Гелььом была всех неустрашимей. Из далека Галафров он увидел, пришпорил скакуна, щитом прикрылся. Враги друг друга рубят, что и силой, и расколоты у них щиты стальные". Осталась игра в живы мы невладимом, а сам попал так метко в сарацина, что и стремян удар Галафра вышиб. Сосед лапочти безчувств король свалился, на вершье шлема у него разбита. Разпалённый боем победитель уже стоит над ним с мечом в деснице, язычник тут же головы бы лишился, не удержи Гильйома бог всевышний. Был граф Гильом могучий духом, сумел к своим ногам он не друга поверг и голову ему бы мечом отсёг, но возопил король Галафры: "Не бей". Страница сто семьдесят седьмая через сто семьдесят восьмая. Итак в поединке Гильом равно Дмитрию пересвета, с язычником Галафром равно Мамае Муляфом Чулбеем побеждает вошь народного ополчения. Кароль язычников безусловно побеждён, и чуть было не лишился головы. В этом втором отражении про голафры летописец смягчил картину и сохранил ему жизнь. Это вполне отвечает сути Куликовского сражения, в котором он и действительно был побеждён, бежал с поля боя в Кафу и убит был чуть позже. Мы видим хорошее соответствие. При этом французский автор слегка исказил детали Куликовской битвы. оно суде дело сохранил причём он включил в поэму как русское ордынское писание о сражении так и его библейскую версию давида и гляв уже забыл что это два рассказа в общем-то об одном и том же оно несмотря на эту забывчивость всё-таки поместил рассказы рядом будучи уверенным что они как-то связаны 11 Что нового мы узнали теперь о Куликовском сражении? Оказывается, хан мамая и его войска были царскими христианами. Как мы уже неоднократно убеждались, практически каждый обнаруженный нами дубликат сообщает что-то новое о событии, отражением которого он является, то есть наши сведения о событии расширяются. Так и в данном случае, конечно, мы уже знали раньше, что Куликовское сражение было религиозным. Что в нём столкнулись царские и крестьяне с апостольскими. Напомним, что хан Мамай и его войско были сторонниками царского христианства. Например, следы этого сохранились в сказании о Мамаевом побоище. Сказано: "Обезбожный же царь Мамай, увидев свою погибель, стал призывать богов своих: Перуна и славата, Иракле и Хорса". Ивелика был своего пособника Магомета. Согласно нашей реконструкции Геракл Ракли и Раклий Хорс это попросту разные имена Христа. А сказание о Магомете включает в себя большой слой сведений об Андронике Христе. Смотри нашу книгу Пророк-завоеватель. Поэтому Мамаи и его солдаты поклонялись именно Христу. Таким образом, сам по себе этот факт для нас не нов. А но следует почекнуть, что мы извлекли его из новой хронологии. Сохранившиеся же русские источники упоминают о нём глухо, косвенно, поскольку в романовской версии бог Хорс и Ракли, конечно же, не Христос, а действует некое языческое неправильное божество. А вот старинное французское сказание оказывается говорит о христианстве: Галафра равно Глиафра равно Курсольтер равно Ханамамае. совершенно откровенно прямым текстом формально Галавр и Корсоль ти минутятся в поиме магеметанами сарацинами, но в то же время христианин Гелиом, обращаясь к Корсольту, абсолютно четко заявляет: твой Магемет, как каждому известно, с первоначалу был к Христу привержен, и наша проповедовал учение. Страница сто шестьдесят восьмая. Более того, граф Гильем крестил короля Сарацина Галафра по христианскому обычью. Сказано. Король Галафр (Примечание автора) промолвил: «Клянусь, что вам не поступлю с ничем, пока не буду окрещен как след». Немедля приготовили купель, и окрещен король был в тот же день. Поднялся Гильем лихой боец, король мой славный крестник. Страница сто семьдесят девятая. В то же время видно, что французское сказание написано позднее, уже в эпоху противостояния христианства и мусульманства. Недаром окрещенный галафр Хан Мамай, равно гляв, говорит: «Коли в лагерь сарацин примчится весть, что их король крещение принял, днеть с меня всю кожу там сдерут скорей». Страница сто семьдесят девятая. То есть французский хронист уже считает сарацин мусульман врагами христианства. Но так стало лишь в эпоху XVII-XVIII веков. Раньше это была одна из ветвей христианства. Вывод: французское сказание фактически прямым текстом сообщает, что хан Мамай и его солдаты были царскими христианами, что хан Мамай был окрещен. Тем самым доказывается, что Куликовское сражение было религиозным. Как мы показали ранее, первоначальные сведения о Магомете были частично основаны на житийном описании Андроника Христа. Вывод: мы обнаружили 34-е отражение Куликовской битвы на страницах сколегеревской версии истории. Оно попало в старофранцузское сказание о коронации Людовика. Современные историки ошибочно считают, будто в нём говорится исключительно о локальных событиях на территории современной Франции и Италии. 12. Куликовская битва ещё два раза описана также в старофранцузском сказании о рыцарстве Гильёмы. 12.1. Огромные профессиональные войска язычников против не многочисленного христианского народного ополчения. К.В. Артюшенко обратил наше внимание на то, что в поэме «Отречество Гильомы» шестьсот пятьдесят один три, вероятно, тоже отразилось Куликовское сражение. Выражаем глубокую благодарность К.В. Артюшенко. Оказалось, что действительно здесь описана Куликовская битва. Описание несколько отличается от рассказов о короновании Людовика, но теперь вполне узнаваемо. Сейчас мы об этом расскажем. более того, в отречестве Гильйома мы обнаружили ещё одно, то есть второе отражение Куликовской битвы. Начнём с первого. На франкскую страну нападает большое профессиональное войско язычников-сарацин и славян во главе с королём Тибо. Среди предводителей войска выделяется вождь по имени Гляв. Стих 880-й. Так прямо и написано: Гляв Иверные сождают в частности город Нарбон. Скорее всего, тут говорится о вторжении войск хана Мамая. В Библии главным воином аваржского войска назван великан Гляв. Мы видим, что французское сказание сохранило это имя. Князь Дмитрий Донского в франкской поэме именует Гильомом, точности как и в соответствующем куликовском разделе поэмы Коронавание Людовика. Отряд Гильома Дмитрия Донского встречается с конным отрядом сарацины, готовится к битве. Французов мало, их только тысяча. Враг по численности превосходит их в семь раз. Сарацин семь тысяч. Стихи триста двадцать пятый, триста пятьдесятый. Это вполне отвечает сути Куликовской битвы: большое профессиональное войско хана Мамая Галиафа против сравнительно небольшого народного полчения. Дмитрия Донского. Надо отметить, что сражение Гильёма с Глефом и победа франков это центральный сюжет поэмы. Как и должно быть, поскольку Куликовская битва была поворотным событием в истории империи конца 14 века. Это была победа апостольского христианства над царским. 12.2. Французы довольно откровенно упоминают о пушках войска Гильёма Донского. грохот дрожь земли множество убитых паника в рядах ворогов и так вспыхивает кровавое сражение гильйома охватывает гнев и у него в руках неожиданно оказывается некое очень опасное оружие не стало он выбирать копье себе тяжёлый острый кол зажал в руке стихи 365-367 Этим оружием он начинает разить множество басурман. Скорее всего, так слегка и носказательно. Французская поэма описала появление огнестрельных пушек уойски Донского. Тяжелый кол пушка насмерть косит целые ряды врагов. Сказано: Гильем с коня своим колом свергает. Уже столь многих поразил он насмерть, что трупами весь склон холма завален. Он нагнал он на врагов такого страху, что те бежать пустились без оглядки. Перепугал босана грохот схватки и так, как он на землю бил ногами, что долы и холмы вокруг дрожали. Чем мне Христе и поверг в испуг изрядный. Они вскричали: "Это сущий дьявол, нанёс он нынче нам урон ужасный. Не будь его, французы бы пропали, бессмысленно ему сопротивляться". Сам Магомед от смерти не избавит того, кого своим колом он хватит. Охрана убежала в беспорядке. По долам и холмам, и лугам и рощам его копыта звонкие играют, дрожьмя дрожит земля. По донохотцам язычники бегут в расстройстве полном. Свидетели Магомед, вы победили! восклицает потрясенный король язычников неохристя примечание автора. Затем, что заколдованный, как видно, коль не капья, ни дрота не боитесь. Он вождь магометан, примечание автора, потерял язычников семь тысяч и изранены одни мертвые другие. Стихи четыреста тридцать пятый-четыреста тридцать девятый-четыреста семьдесят пятый-четыреста восемьдесят седьмой-пятьсотый-пятьсот третий-пятьсот восемьдесят пятый-пятьсот восемьдесят шестой. Здесь вероятно описано произвшее сращенные действия пушки картечи Дмитрия Донского гельёма на поле боя. Грохот холмы и равнины дрожат, трупами завалено на поле боя. Сущий дьявол сопротивляться бессмысленно. Ужасный урон, павальное бегство. Победители вождь с тяжёлым колома, как бы заколдован, и ему ни страшны ни копья, ни дротики. Все эти панические возгласы абсолютно естественны для солдат, впервые столкнувшихся с ужасным новым оружием, с пушками, извергающими раскалённые картечьи ядра. Недаром поэма прямым текстом говорит о колдовском характере страшного оружия гильёмы. Мы неоднократно видели, что победа Данскова с помощью пушек истолковывалась как вмешательство небесных сил, как чудесное знамение, и тому подобное. Но на этом битва Гильома Донского с сарацинами не заканчивается. Враг еще силен, он не сломлен до конца. Свежие пятнадцать тысяч сарацин спешат издалека и рвутся в бой. Гильюму приходится продолжать тяжелое сражение. Гильюм обращается с напутствием к своему войску: "Я в бою не дрогну никогда. Пусть мало нас, а бы сурманов тема им все равно меня не испугать." Возьму я кол, пройдусь по их рядам, и стольких сарацин спровожу ват, что нас никто в другой не тронет раз. Стихи восемьсот шестьдесят пятый-восемьсот семьдесятый. То есть теперь звучит тема, что малочисленные войска Гильома Донского вынуждены противостоять огромные профессиональные рати басурман, ханома, майя, галивы. Снова надежда возлагается на чудесный тяжелый острый кол Гильома. И мы со страхом говорит царь Англия, обращаясь к своему войску. Стал Гилиев держать к неверным речь, Гелиём удалы и смел, хоть без бород, и он ещё совсем, но у него тяжёлый кол в руке. На наших страху им нагнал храбрец. Кому он угодит по голове, тот Магомед свидетель, не жилец. Стихи 921-ый, 932-ый.